«Колова-4». Тело лежало в густом кустарнике. Видимо, поэтому его и не обнаружили. Сканер с поверхности его просто не заметил. Еще до того, как вокруг деревни замкнули кольцо, ленивый от опыта и был их заслуг орденский снайпер отметил на экране тепловизора едва заметное пятно, спускающееся по Курумам с горного перевала. «Попробовать достать?» «С критической дистанции интересно». Своей меткостью в стрельбе по движущимся целям с дальней дистанции он втайне гордился. Настоящий профессионал всегда готов проверить себя, ведь так? Оцепление еще не поставили, но гражданские вряд ли что поймут, если вообще заметят. Да и бежать им некуда. Слева горы, справа такие, как он. Снайпер ухмыльнулся и, коснувшись крохотного дисплея винтовки, активировал авторасчет до цели по собственной фирменной формуле. Потом затаил дыхание и привычно нажал на спуск, гадая, попадет или нет. Он попал, и старик, совершавший свой ежедневный поход за водой к источнику, покатился вниз, оставляя почти черные брызги крови на бурых камнях. Старик заполз в кусты и, пока не потерял сознание, смотрел, как на деревню с воем бухнулась с неба железная громадина, А когда чуть осела пыль, над улицами на бреющем полете прошли выпускающие трассирующую огненную паутину десантные флайеры. Он дважды пытался подняться и дважды падал. Когда крики в деревне стихли и ветерок из долины принес запах гари, старик прикрыл глаза с намерением больше никогда их не открывать.